Вдруг псы тихонько зарычали и насторожились. Однако охотник был погружен в свои мысли и продолжал путь, не обращая на них внимания. Собаки снова забеспокоились, и тут, наконец, и железная рука очнулся. Эй, тесок, что случилось? Что с тобой, дружище? спросил он, наклонившись к собаке. Борзые принюхивались, повернул головы на юг. «Что-то там происходит?» — пробормотал охотник. «Эти твари никогда не ошибаются, и он проверил, заряжен ли мушкет. Почем знать? Может, кто из чужих заблудился в лесу? Пойти взглянуть? Все равно спать уж не придется». Антоний сжал в руке ружье, свистнул собак, и ласково сказал «Пошли, малыши! Пошли!» Собаки сорвались с места и бросились напрямик сквозь чащу, поминутно оглядываясь назад, словно желая убедиться, что хозяин следует за ними. Первое время они бежали, не придерживаясь точного направления, беспокойно принюхиваясь. Но вот они напали на след и помчались вперед, пригнув головы к самой земле. Теперь охотник потерял собаки из виду. Они скрылись среди бурелома, и только слышно было, как трещали под их лапами сухие ветки. Антонио шел следом, стараясь не отставать. Вдруг раздался неистовый лай. «Разошлись не на шутку!» — воскликнул охотник. И, приготовив мушкет, со всех ног помчался туда, где заливались борзы. Выбежав на небольшую прогалину, Он сразу понял, в чем дело. У подножия могучего Гуакаяна огромный бык отражал нападение маслы и тисока, которые яростно скакали вокруг, пытаясь вцепиться зубами в его бока. Прижавшись крупом к стволу, бык поворачивал из стороны в сторону тяжелую голову, увенчанную мощными острыми рогами, грозя ударом, но ни на секунду не отрываясь от дерева. Собаки увертывались от рогови, снова бросались на приступ, отчаянным лаем призывая охотника. «Что за невидаль?» — удивился железная рука. «Бык не бежит, а дерево, словно часовой. Да и псы никогда так из себя не выходили». Обогнув лужайку, Антонио встал прямо против быка. «Отсюда я попаду без промаха», — подумал он только бы собаки оставили его на минуту в покое. «Тесок! Масло! Сюда!» — крикнул охотник. Он свистнул, и борзые, услышав знакомый сигнал, бросились к нему. Бык, избавившись от преследования, не покинул своего поста. Напротив, он поднял голову и уставился горящими глазами на юношу. Охотник с поразительным самообладанием скинул мушкет — И, медленно приподняв дуло, на мгновение застыл. Сверхнула красной молния, грянул выстрел. И, раскатившись по лесу, замер в глухих зарослях. Бык ринулся вперед и рухнул ног охотника. Пуля попала ему прямо в лоб. Собаки, сорвавшись с места, набросились на быка. Слава Пресвятой Деве Марии, избавившей меня от опасности, неожиданно раздался мужской голос с вершины дерева, служившего прикрытием быку. Охотник поднял глаза и увидел, что с дерева не без труда пытается слезть какой-то человек. «Кто вы? Что с вами случилось?» — спросил железная рука. То я неудачник, попытавшийся заняться чужим ремеслом. И подоспе его вовремя, мне бы конец пришел. На человеке был охотничий костюм, и лицо его скрывалось за кожаной маской. Однако вы охотник? Спросил железная рука, указывая на его одежду. Нет, упаси меня Бог. Я надел этот костюм просто из прихоти. И, клянусь Всевышним, больше уже этого не случится. А что же вы сейчас собираетесь делать? Принести вам свою благодарность...